При этих воспоминаниях Сиганьяк гордо поднял голову, и в груди у него встрепенулась душа доблестных предков. Езербина, смотревшая на него, была поражена удивительной внутренней красотой, которая точно пламенем озарила обычно грустное лицо барона. «У них, у дворян, такой вид, будто они вышли не иначе, как из бедра Юпитера», подумала субредка, «от малейшего словечка». Гордость их встает на дыбы, им не в мочь, как простолюдинам сносить обиды. Все равно, если бы барон взглянул на меня такими глазами, я бы ради него, не задумываясь, изменила маркизу. Этот юнец весь пылает огнем героизма. Если таково ваше мнение о моем роде, значит, вы не откажетесь вызвать от моего имени герцога де Валамбреза. — спросил барон у маркиза. «Я исполню вашу просьбу», — отвечал маркиз с торжественным тоном, не похожим на его обычную игривость. «И кроме того, предоставляю себя в ваше распоряжение в качестве секунданта. Завтра же отправлюсь в особняк Воломбреза. Молодой герцог хоть и заносчив, но не труслив и не станет отгораживаться своим саном, как только узнает ваше настоящее звание». Однако довольны об этом. Не будем докучать Зербине нашими мужскими распрами. Я вижу, как при всей учтивости кривятся ее пурпурные губки, но пусть они приоткрывают жемчуг зубов не в зевоте, а в улыбке. Ну, Зербина, развеселитесь же и налейте барону еще. Субретка с грацией и ловкостью выполнила приказ. Геба, разливая нектар, не превзошла бы ее. Что бы она ни делала, Она все делала хорошо. До конца ужина ни о чем больше упоминаний не было, разговор шел об игре Зербины, для которой маркиз не жалел похвал, а сиганьяк вторил ему ни снисходительности или вежливости, а потому что субредкой в самом деле была неподражаема по живости, по остроте ума и таланта. Речь шла также о стихах господина Дескюдери, одного из здоровительших сочинителей, того времени. Маркиз находил их превосходными, только скучноватыми, оказывая предпочтение перед Легдамоном и Лидием бахвальству капитана Фракаса. Отменным вкусом отличался этот Маркиз. При первой же возможности Сиганьяк откланялся и, удалившись в свою комнату, запер дверь на щеколду. Затем достал из матерчатого чехла предохраняющего от ржавчины старую отцовскую шпагу, которую взял с собой как верную подругу. Бережно вытянув ее из ножен, он с благоговением поцеловал ее рукоять. Это было хорошее оружие, дорогое, без лишних украшений, оружие для боя, а не для парада. На клинке голубоватой стали с тонкой золотой насечкой было вырезано клеймо, одного из лучших талецких оружейников. Сиганьяк протер клинок с уконкой, чтобы придать ему первоначальный блеск, затем пощупал пальцем острие и, уперев его в дверь, согнул шпагу почти пополам, желая проверить ее гибкость. Благородный клинок доблестно выдержал все испытания, показав, что не придаст хозяина на поле чести. Воодушевившись блеском полированной стали и чувствуя, что оружие ему по руке, Сиганьяк испробовал несколько приемов у стены и убедился, что не забыл тех уроков, которыми Пьер, в прошлом помощник учителя фехтования, заполнял его долгие досуги в обителе горести. Упражнения, которые он проделывал не в школе фехтования, как то приличествовало бы молодому дворянину, а под руководством своего старого слуги, Развили в нем силу, укрепили мускулы и удвоили его природную ловкость. За неимением другого дела он пристрастился к фехтованию и досконально изучил эту благородную науку. Все еще считая себя шкалером, он уже давно вышел в мастера и нередко во время учебных схваток оставлял след острия на кожаном нагруднике, которым прикрывался Пьер. Правда, по скромности своей, Он объяснял это добротой Пьера, который поддавался нарочно, чтобы не обескуражить его, постоянно парируя удары. Но он ошибался. Старый фехтовальщик не утаил от любимого ученика ни одного из секретов своего искусства. Долгие годы Пьер муштровал барона, хотя порой тому надоедали бесконечные упражнения. Он сравнялся с учителем в сноровке, а благодаря молодости даже превзошел его ловкостью и быстротой. Зрением тоже он был крепче, так что Пьер, хоть и умел уклоняться от любого выпада, уже не всегда успевал отвести шпагу барона. Эти неудачи раздосадовали бы обычного учителя фехтования, ибо присяжные мастера шпаги не согласны терпеть поражение даже от своих любимцев, а верный слуга только радовался и гордился но скрывал свою радость, боясь, как бы барон решив, что достиг совершенства, не забросил занятий и не почил на лаврах. Таким образом, в этот век повес, драчунов, задир, дуэлистов и бритеров, перенимавших у испанских и неаполитанских учителей фехтования секретные приемы их мастерства и предательские удары, застающие врасплох, наш молодой барон, покидавший свою башню, только за тем, чтобы по следу Мюро в вереске на тощего зайца, сам того не подозревая, стал одним из искуснейших фехтовальщиков и мог бы помериться силы с самыми прославленными мастерами шпаги. Может быть, он не обладал наглым щегольством и развязностью жестов, вызывающим фанфаронством того или иного знатного повесы, известного своими подвигами в поединках, но вряд ли нашелся бы такой лавкач, чья шпага проникла бы за тот тесный круг, в котором он замыкался, обороняясь. Довольный собой и своей шпагой, сиганьяк положил ее у изголовья и не замедлил уснуть таким безмятежным сном, будто и не поручал маркизу де Брюеру передать его вызов могущественному герцогу де Валамбрезу. А Изабелла всю ночь не сомкнула глаз, Она понимала, что Сиганьяк не помирится на происшедшем и страшилась для своего друга последствий ссоры, однако и не помышляла вмешаться в нее. Дела чести были в то время священны, и женщины не посмели бы своим нытьем прервать или затруднить их разрешение. Около девяти часов Маркиз, уже вполне готовый, явился к Сиганьяку, чтобы обсудить с ним условия дуэли, И барон попросил его на случай недоверия или отказа со стороны герцога захватить с собой старые хартии, древние пергаменты, с которых на шелковых шнурах свисали большие восковые печати, дворянские грамоты, потертые на сгибах, скрепленные королевскими подписями, где чернила успели пожелтеть, широко разветвленное генеалогическое древо с множеством картелей, словом, целый ряд бумаг, удостоверяющих знатность рода сиганьяков. Эти бесценные документы с готически неразборчивыми начертаниями букв, невразумительными без очков и учености монаха-бенедиктинца, были бережно обернуты куском малинового шелка, побуревшего от времени. То мог быть кусок знамени, под которым сотня копий барона Паламеда до Сиганьяка шла некогда на войско сарацинов. Не думаю, чтобы по такому случаю была надобность выкладывать свидетельство вашего происхождения точно перед геральдмейстером. Достаточно будет моего слова, в котором еще никто не усомнился. Однако герцог де Валамбрес, не зная пределы высокомерию и сумасбродному чуванству, может статься пожелает считать вас только капитаном Фракасом, комедиантом на службе у господина Ирода поэтому пусть лучше мой лакей несет их за мной, чтобы, если потребуется, я мог их предъявить. Вы поступите так, как сочтете нужным. Я всецело полагаюсь на вашу рассудительность и вверяю вам свою честь», — отвечал сиганьяк. «Не сомневайтесь, она будет сохранна в моих руках», — подтвердил маркиз. «И мы возьмем верх над заносчивым герцогом, чьи дерзкие повадки и мне не вмоготу терпеть». Жемчужная осыпь на бородской короне вместе с листьями сельдерея и жемчужинами на короне маркиза при древности рода и чистоте крови стоят зубцов герцогской короны. Но довольно слов, пора приступать к делу. Речь женского рода, подвиг мужского, а пятна чести, по словам испанцев, смываются только кровью. Сказав так, маркиз позвал лакея, вручил ему связку документов и отправился из гостиницы в особняк Валамбреза выполнять возложенные на него поручения».